Глава тридцать д е в я т а На пристани стоял туман, так что видимость была почти нулевая, несмотря на то, что уже рассвело. Повстречав какого-то работника пристани, я спросила у него, где стоит яхта Калиопа. Следуя его указаниям, я дошла до самого конца причала, и из тумана на меня выступила большая и красивая яхта из темного дерева. Я взошла по трапу, не успев испугаться, и похвалила себя за смелость. Стояла тишина, что было совсем неудивительно. Ведь если Альберт на яхте, то он наверняка спит в такой ранний час. Я спустилась во внутреннее помещение судна и невольно ахнула. Яхта поразила меня еще больше, чем дом Фреда. Внутри она была отделана, как номер самого шикарного отеля, который я могла себе представить. панели натурального дерева, дорогие бра и картины. Если бы не легкое покачивание корабля, я бы ни за что не поверила, что нахожусь на лодке. Я шла вдоль коридора, понимая, что начать поиски надо с рабочего кабинета Фреда и его спальни. Поэтому я прошла через маленькую гостиную с камином, мимо кухни с большим холодильником и проигнорировала комнату, наполненную всяким непонятным мне хламом. Видимо, это было что-то вроде кладовой. Увидев в дальней части яхты открытую дверь, я вошла и поняла, что это кабинет Фреда. Там был большой письменный стол, бесчисленное количество книг на стеллажах, которые занимали все стены помещения. Стол был абсолютно пуст, только на дальнем его углу лежала аккуратная стопка бумаги. Да, Альберт даже не потрудился сделать вид, что работает над книгой. Не могу себе представить рабочее место писателя таким стерильным. Неудивительно, что Кристин Сойер заподозрила неладное, за что и поплатилась жизнью. Как жаль девушку. Если бы не Альберт, мы могли бы стать подругами. И если бы не он, я могла бы всю жизнь прожить в счастливом браке с Фредом. Повернувшись к выходу из кабинета, я увидела застекленный шкафчик, внутри которого красовалась моя фотография и та самая матрешка. Слезы облегчения едва не хлынули из моих глаз, однако я помнила, что найти матрешку — это только полдела. Я должна еще выбраться с яхты, живой и невредимой. Отворив стеклянную дверцу, я аккуратно взяла матрешку и сунула ее в карман своего макинтоша. Не подумав о том, что дверца может иметь пружинный механизм, я отпустила створку, и она резко захлопнулась, огласив спящий корабль стеклянным звоном. Я замерла, прислушиваясь, но вокруг стояла полная тишина, слышен был только плеск речных волн. Корабль пуст. Возможно, Альберта уже арестовали, да и вряд ли он стал бы спать здесь, догадываясь, что уж очень скоро полиция захочет задать ему несколько вопросов. Выйдя из кабинета, я двинулась в обратный путь, но, проходя мимо кухни, замедлила шаг. Огромный, похожий на монстра, холодильник приковал к себе мой взгляд. Я понимала, что Альберт не мог хранить там труп моего мужа, это было бы слишком глупо с его стороны. Однако, как часто в новостях рассказывают о таких страшных находках, я поняла, что просто должна заглянуть внутрь. Я вошла в кухню и, обойдя большой стол, стоявший в центре кухни, подошла к холодильнику и потянулась к ручке дверцы. «Милая, что ты здесь делаешь?»